ран направился навстречу отцу его друзья потянулись за ним я ни разу не видел мастера алвира таким спешоным было первое что сказал рант получив от мэта полный недовольства взгляд мэр и мудрая редко приходят к согласию сказал тем а сегодня согласие между ними меньше обычного вот и все то же самое в любой деревне а что уже драконит сказал мэт Вопрос, к которому добавилось нетерпеливое ворчание Перина. «А что, ай, тем медленно покачал головой. «Мастер Фейн знает не намного больше того, что уже успел сказать. Для нас мало интересного. Битвы выиграны или проиграны, города сданы или снова отбиты. Все в голдане хвала свету. За его пределы война не вышла. Или же это последнее, о чем узнал мастер Фейн?» про битвы мне не интересно произнес мэд а перрен добавил что он про них сказал для меня битвы интереса не представляют мэтремм сказал тем но я уверен что попозже он с радостью все про них вам выложит главное нам не следует тревожиться о них здесь как решил совет мы не видим причин по которым Айс седай могут появиться тут на пути на юг «Что касается обратного путешествия, я думаю, вряд ли им захочется проезжать через лес теней и переправляться через Белую». Грант его друзья при этих словах насмешливо фыркнули. Имелось три причины, по которым никто не появлялся в двуречии иначе, как с севера со стороны Таринского перевоза. Первая, разумеется, горы тумана, возвышающиеся на западе, а на востоке путь надежно прикрывала трясина. На юге текла река Белая. получившее свое название от пены, с бурлящим в столкновении быстрого потока со скалами и валунами. А за белой лежал лес теней. Мало кто из двореченцев когда-либо переправлялся через белую, и совсем немногие из них смогли вернуться. Лес теней протянулся на юг, по всеобщему мнению, на сотню или даже больше миль без дорог и жилья. Но зато там было полным-полно волков и медведей. «Значит, для нас все этим и кончится», — сказал мэт В голосе его слышалось по меньшей мере разочарование. «Не совсем», — отозвался Тэм. «Послезавтра мы отправим людей в Дивенрайт, в Сторожевой холм и еще в Таринский перевоз договориться о том, чтобы выставить дозоры. Верховые вдоль Белой и Тарина, а между ними пешие. Сделать бы это сегодня, но со мною согласится один мэр. Остальным никак не решится попросить кого-нибудь провести, весь был тайн, верхом на лошади, носясь по всему дворечью. «Но, по-моему, вы говорили, что нам тревожиться не о чем», — сказал Перин, и ты им отрицательно качнул головой. «Я сказал, что не следует, я не говорил, что не должны. Я знавал людей, погибших потому, что они были убеждены. Того, что случится не может, никогда и не случится». Кроме того, сражение сорвут с насиженных мест разный лют. Большинство будут лишь стараться обрести защиту, но другие станут искать возможность поживиться в смуте. Первым мы протянем руку помощи, но вторым мы должны быть готовы дать от ворот поворот. Внезапно заговорил мэт «А можем и мы поучаствовать в этом деле? Я, например, очень хочу. Знаете, я могу ездить верхом, как и всякий в деревне». «Тебе хочется несколько недель холода и скуки, сна урывками под открытым небом?» — засмеялся Тэм. «Наверняка это все, что там будет. Надеюсь, только это. Мы далеко в стороне даже от пути беженцев. Но если ты решился, поговори с мастером Алвиром. Ран, нам пора отправляться обратно к ферму». Ран заморгал от неожиданности. «Я думал, мы останемся на ночь зимы». — Дела требуют позаботиться о ферме, и ты мне будешь нужен. — Даже если так, мы все равно можем задержаться на пару часов. И еще я хотел вызваться в дозор. — Мы отправляемся немедленно, — отрезал отец Ранда, тоном нетерпящим возражений, потом более мягко добавил. — Завтра мы вернемся, и у тебя будет время поговорить с мэром. И на праздник времени хватит. А сейчас у тебя есть пять минут, потом встречаемся в конюшне. А ты пойдешь со мной, рандом, дозорный? Спросил Мэтту Перина, когда ты ему шел. Готов поспорить, ничего подобного раньше в Древе не случалось. Что ж, если мы доберемся до тарена нам может удастся увидеть даже солдат. И кто знает, что еще, даже лудильщиков. Думаю, пойду с вами, медленно сказал Перин. — Если я не буду нужен мастеру Лухану. Вот так. — В Галдане война, — перебил Рант. С трудом он понизил голос. — Война в Галдане. Айс седай, свет знает где. И ни первого, ни второго здесь нет. — Зато есть человек в черном плаще. Или вы о нем уже забыли? Два его друга смущенно переглянулись. — Извини, Рант, — пробормотал Мэтт. Но не так уж часто выпадают случаи, сделают что-то поинтереснее, чем подоить коров моего па. Он выпрямился под удивленными взглядами. Да, я их даю. И к тому же каждый день. Черный всадник, напомнил друзьям Рант. Что если он кому-то наделает бед? Может он беженец, спасающийся от войны? С сомнением сказал Перин. Кто бы он ни был, заявил Мэтт, дозоры его не найдут. — Возможно, — сказал ирант но, похоже, он исчезает, когда ему хочется. Лучше, если они будут знать об этом, когда станут его искать. — Мы расскажем обо всем мастеру Алвиру, когда вызовемся в дозор, — сказал Мэтт. — Он расскажет совету, а они передадут караульным. — Совет, — недоверчиво сказал он Мперин, — нам очень повезет, если мэр не расхохочется нам в лицо. «Мастер Лухан и отец Ранда и без того уже думают, что мы оба от тени шарахаемся!» Ран вздохнул. «Если мы хотим рассказать о всаднике, то можно сделать все прямо сейчас. Сегодня мэр будет смеяться не громче, чем завтра». «Может», — сказал Перин, искусо глянув на Мэта. «Может нам попробовать отыскать еще кого-нибудь, кто его видел? Сегодня вечером мы расспросим в деревне каждого». Мэт помрачнел, но ничего не сказал. и поняли, что Перин имел в виду, нужно найти других свидетелей понадежнее Мэтта. «Завтра он не станет смеяться громче», добавил Перин, заметив нерешительность Ранда. «Когда мы пойдем к мэру, я бы с радостью взял с собой еще кого-то. Мне сгодится хоть половина деревни». Ран задумчиво кивнул. Он уже почти слышал, как смеется мастер Алвир. «Побольше свидетелей точно не повредит. Если они трое заметили этого типа», то и другие наверняка его видели. Должны были видеть. Ладно, завтра вы вдвоем вечером найдете, кого сможете, и завтра мы пойдем к мэру. А после... Парни молча смотрели на него, и ни один не задал вопрос, что будет, если им не удастся найти никого, кто бы видел человека в черном плаще. Тем не менее, вопрос ясно читался в их глазах, и ответа на него у Ранда не было. Он тяжело вздохнул. Ну, че, мне, пожалуй, пройти, а то отец уже, наверное, гадает, куда это я запротопостился. Провожаемый словами прощания, он спешным шагом прошел во двор конюшни, где, упершись в землю оглоблями, стояла двуколка с большими колесами. Конюшня представляла собой длинное узкое строение с высокой двускатной соломенной крышей. Внутри по обе стороны прохода располагались стойла усланные соломы. Свет, проникающий из открытых двойных дверей на обоих концах конюшни, не мог рассеять царящий тут полумрак. В восьми стойлах хрупали овсом лошади и торговца. В шести других переступали копытами чрезотяжеловозы духары мастера Алвира, которых он обычно сдавал в наем, когда фермерам нужно было вывезти груз, что оказывался не под силу их лошадям. Из остальных стойл заняты были всего лишь три. Ранд прикинул в уме, что без труда мог бы определить, кому какое животное принадлежит. Высокий и широкогрудый черный жеребец, который яростно встряхивал головой и прядал ушами, наверняка конь Лана. Холеная белая кобылка с выгнутой шеей, которая переступала ногами с той же грацией, как и танцующая девушка, пусть даже и в стойле, могла принадлежать только Морейн. Третья, незнакомая лошадь, мускулистый, поджарый мерин в бурой масти, В самый раз подходил Тому мерилину Тем стоял в глубине конюшни, держа Беллу под усы и негромко разговаривая с Хью и Тедом. Не успел Ранд сделать и двух шагов внутрь конюшни, как его отец кивнул конюхом, вывел белую и без слов взял Ранда под руку, проходя мимо него. Они молча запрягли косматую кобылу. Тем выглядел так глубоко погруженным в свои мысли, что Ранд держал язык за зубами. Вообще и не думал, что ему удастся убедить отца в существовании всадника в черном плаще еще меньше, чем мэра. Завтра, когда друзья найдут кого-нибудь из тех, кто видел этого человека, времени на все будет достаточно, если они вообще найдут хоть кого-то. Когда двуколка, дерн дернувшись, покатила вперед, ран быстрым шагом, идя сбоку от повозки, подхватил с ее задка лук, Неловко повесил колчан на пояс. У последнего ряда деревенских домов он наложил на оружие стрелу, приподнял лук и наполовину натянул тетиву. Вокруг ничего не было видно. Не считая деревьев, по большей части без листьев. Но плечи его напряглись. Черный всадник мог настичь их раньше, чем они узнали бы об этом. Тогда не хватит времени натянуть тетиву лука, если только Рант не будет готов к стрельбе заранее.